А теперь о свадьбе американской. Еда стояла на отдельном столике в углу. Каждый из присутствующих подходил к нему с одной тарелкой в руке, становился в очередь и, когда наступал его черед, накладывал себе понемногу из больших блюд, стоявших в строгом порядке. Закуски, горячая буженина, тарталетки с овощами, рыбные палочки в тесте, фрукты. Затем гости отходили вглубь комнаты и с тарелкой в руках присоединялись к какой-нибудь одной из групп, образовавшихся по всему залу. Соки, воды и баночки с пивом лежали в больших корзинах. А вот алкоголь, разнообразные вина, коньяки, виски стояли на столике в другом конце зала. Галантный бармен разливал их в бокалы. Но не каждому, а тому, кто мог заплатить. «Да-да». Алкоголь был платным. Двух русских преподавательниц из Петербурга, тоже гостей на этой свадьбе, последнее обстоятельства повергло в настоящий шок. Они все норовили показать бармену свои свадебные приглашения. Потом мучили меня, просили объяснить, правильно ли они поняли, что за выпивку на приеме, куда их пригласили вполне официально, они должны платить из своего кармана. Я сравнила два столь непохожих застолья и попыталась понять, какой же мне нравится больше. Но не смогла. Просто в очередной раз стало ясно. Культуры разных народов сравнивать нельзя. Их нужно просто знать, принимать такими, какие они есть, и уважать. Наутро молодожены уезжали в свадебное путешествие в Париж. Европейский вояж считается наиболее подходящим для медового месяца. Предпочтение после Франции отдаётся Италии, Англии, Греции. Люди побогаче могут позволить себе какую-нибудь восточную экзотику, вроде Таиланда или Бали. Супруги более умеренного достатка отправятся, возможно, на Гавайи. Это американский рай, где море круглый год тёплое, а погода или жаркая, или очень тёплая. Ну и, наконец, те, кто победнее, поедут на своей машине в путешествие по родной стране. Такой вид передвижения намного дешевле, а теперь после 11 сентября кажется еще и безопасней. Путешествие это не будет утомительным. На каждом углу есть гостиницы, где можно остановиться отдохнуть. Номер они, очевидно, закажут еще дома, по телефону. На это уйдет не больше 10 минут. Расплатятся кредитной карточкой, просто назвав ее номер по телефону. Если все-таки времени мало, а хочется остановиться в определенном месте, то молодожены, возможно, все-таки купят билет на самолет, а машину на прокат закажут опять-таки по телефону в том месте, куда они должны попасть. Потом ее оставят в любом городе, лишь сообщив в агентство, где ее найти. Гостиницу и аренду можно, конечно, и не заказывать заранее. Тут только важно не попасть в какой-нибудь пик отпусков. Особенно если речь идет о курортных местах вроде Флориды. На Майами-Бич, теплом морском курорте в марте, последнем месяце перед жарой и временем университетских каникул, свободных мест в гостиницах, конечно, мало. Но это в недорогих. А в тех, что подороже, всегда пожалуйста».